Впрочем, тогда и времени не было разбираться. А сейчас стало совершенно очевидно. Тогда лилит появилась впервые. Она просто так здоровалась. «Я разобрался в том, почему тебя нет в будущем», — сказал Гарт. «После явления Господа людям Бог заставил людей забыть все легенды про дьявола. Может, он хотел, чтобы они стали добрее? Может, он устал от вранья? А может быть, еще по какой-то неведомой нам причине». Но люди перестали верить в то, что их может сманить дьявол. Но ты не волнуйся. Ей, жизнь едва ли намного лучше, чем в средние века, а в чем-то даже еще противень. Вообще, я понял, человек так создан, что он никогда не сможет стать истинным подобием Бога. И если та, которую он создал, по своему образу и подобию стала носителем зла, то что ж тогда говорить о нас? молчал Берит тумана этом неясном но явно непреодолимом расстоянии комиссар понимал она очень хочет заплакать но не может не умеет что ли гард смотрел на лицо лилит и вдруг почувствовал что ужасно соскучился по ней и невероятно рад ее видеть пусть даже во сне и вовсе не пугает его все то что он то что узнал о ней впрочем так лишь это удивительно разве кому нибудь из нас Самые ужасные знания о женщине способны помешать скучать о ней. — Зачем ты все это сделала? — не спросил, выдохнул комиссар. Элит подняла глаза, которым в эту минуту столь не хватало слез, потому что я дура. Знаешь, что отличает меня от того дьявола, которого придумали люди? Я женщина, я обиделась на Бога и стал ему мстить, но разве... Может, создание мстить создателю, И чем больше проходит времени моей вечной жизни, Тем больше я тоскую по любви. Но почему, почему из всего мира, Из всех эпох ты выбрала именно меня? Я не знала, что делать с своей жаждой любви. Я понимала, что смогу утолить ее Только с каким-нибудь необыкновенным человеком, А тут вдруг вижу, нашелся смельчак который прыгает через времена. Бог его создал в одной эпохе, а он прыгает в другую. Мало того, что это само по себе невероятно, так он еще и против Бога идет. Отлично, мы поймем друг друга, я смогу его полюбить. Как разговаривать с той, что родилась раньше Адама и Евы и живет вечно? Как разговаривать с той, что поставлена Богом следить за всем злом на земле? Как разговаривать с той, в которой такие огромные печальные глаза и длинные белые волосы? Как разговаривать с той, весь облик, который жаждет нежности и любви? Как разговаривать с той, в которой так скучаешь и невыносимо хоть шабня? Лилит улыбнулась. Помнишь, во время нашей первой встречи, ну, в твоем времени, я была ужасно груба с тобой, знаешь, почему? я боялась слишком понравиться тебе в твоем времени и тогда б ты не обратил внимания на меня в средние века я ревновала тебя к себе представляешь а еще знаешь это я послала тебя анну дочку валхимиков фламель а это ж зачем я долго наблюдаю за людьми за их любовью и поняла у любви есть два главных врага скука и соблазн Ну, в средние века тебе явно было не до скуки. Решила проверить тебя соблазном. К сожалению, проверку ты прошел. От этого мне стало совсем, совсем...» Лилит хватала воздух ртом, подыскивая слова.